Глава 10. Продолжая держать в руках снимок, я проследовала на кухню, положила его на стол, включила чайник и села на диванчик. Слова пробежало сны руки врача, убившего Аню, подтверждали рассказ Ивана. Неужели Николай Петрович лишил жизни крохотную девочку, чем ему помешала малышка? Она плакала, не давала Лаврову отдохнуть, раздражала его. Напоминало, что у жены ребёнок от другого мужчины, а как же Иван, мальчик-врач любит, воспитывает, заботится о нём. Пареньку и в голову не приходили мысли о том, что его растит тот, чем. Регина Львовна, похоже, очень страдала, лишившись дочери, но жила с убийцей. Это возможно? Или женщина стала жертвой жестокого садиста? Муж мучил её и морально, и физически, запугал Регину до такой степени, что до даже пикнуть боялась. Но Ваня рассказывал, что их семья была вполне счастливой, или, по крайней мере, казалось таковой ему, а дети остро чувствуют фальшь в отношениях родителей. И ещё, рассказывая о чём-либо, человек, как правило, сообщает информацию, которая не придаёт значения, но именно потому, что сведения, сказанные невзначай, они правдивы и очень важны. Во время нашей беседы Иван бросил фразу: "Николай подошёл к моей кровати, А я старательно засопел. Он постоял, потом подоткнул одеяло со всех сторон и ушёл. Давайте подумаем над этой ситуацией. Ваня весьма успешно прикинулся спящим. Зачем Лаврову изображать заботливого отца, если мальчик его не видит и не слышит? Николай мог просто развернуться и уйти, но он подоткнул сыну одеяло. Это жест любящего родителя, совершенно механичный, привычный. Так поступает человек, который со дня рождения ребёнка по несколько раз за ночь смотрит на его кроватку и проверяет, не спит ли он голым. Ведь большинство детей сбрасывают во сне одеяло, а кое-кто ещё и падает с кровати. Похоже, Николай в самом деле любит Ваню. Но он убил Аню, а потом, если верить словам Ивана, лишил жизни Регину Львовну. В неприлично короткий срок обзавелся любовницей, поселил ее вместе с дочерью в своей квартире, а сына покойной супруги пытался отравить, а затем сдал в клинику неврозов. «Извините, вся эта история похожа на бред сумасшедшего. Я и приняла Ивана за душевно больного человека. Но теперь у меня на руках копии метрики и снимка Ани. Я посмотрела на часы. Нет, сегодня уже поздно ехать к Майе Михайловне». Но завтра непременно отправлюсь к ней и задам парочку вопросов. Вдруг сын Регины, впав в отчаяние, рассказал мне правду. Николай Петровичу узнал, что Костелян широится в истории его семьи и толкнул её под машину. Майе повезло, она осталась жива, только сломала ногу. Поколеченная лодыжка это очень неприятно, больно, но не смертельно. Николаева сохранила способность разговаривать. Если подозрения Вани в отношении Очима обоснованы, то ей грозит не шуточная опасность. Я схватила телефон и набрала номер Гребневой. Пришлось довольно долго ждать. Наконец Рита сонно ответила: "Алло". Тут только до меня дошло, что в Екатеринбурге, где сейчас она находится, не вечер, а ночь. Я смущённо забормотала: "Извини, совсем забыла про разницу во времени, почему-то не отключила трубку". Мая Михайловне стало плохо. Уже бодрым голосом ответила подруга. Надо быть постоянно на связи с Москвой. Что случилось? испугалась я. Она жива? Инфаркт, пояснила Гремнева. Врачи пока никаких прогнозов не делают. Сама понимаешь, возраст. Ещё повезло, что ей стало плохо в палате, а не дома, не пришлось вызывать скорую и тащиться по московским пробкам. Помощь оказали сразу. Сейчас она в кардиореанимации. Но она никогда не жаловалась на сердце, воскликнула я. Мая была очень активная, бойкая. Осенью мы с ней поехали в большой торговый центр, она хотела купить какую-то косметику и прихватила меня в качестве консультанта. Так знаешь, я изрядно запахалась, следуя за ней. Она в туфельках на каблуках неслась по галереям с такой скоростью, что я, предусмотрительно натянув балетки, ощутила резь в правом боку и отстала. А помнишь, как весной твоя будущая свекровь а обследовалась на каком-то супер-пупер-томографе. И тот написал, физическое состояние пациентки соответствует сорока годам. Когда ей стало плохо и почему? «Серёжа позвонила около семи вечера», — ответила Рита. «Его хозяин в Москву не отпустил, я тоже не имею возможности прилететь. Но мы поговорили с доктором, он настроен оптимистично. Попыталась связаться с тобой, но услышала, абонент недоступен». «Ну да». Именно в это время я, отключив трубку, сидела в шкафу у Элли. Мы ещё немного поговорили с Ритой, потом я позвонила Леночке Брагиной. На сей раз мне ответили мгновенно. Привет, Дашуля, запричитала Лена. Ты опять в роли Miss Marple? Когда-то мы с Галкой Брагиной жили на одной лестничной клетке и частенько бегали друг к другу одолжить 3 рубля до получки. Её дочь Лена ровесница моей Маши. Но в отличие от Манёни, всегда получавшей в школе одни пятёрки и с первого класса знавшей, что она непременно станет ветеринаром, младшая Брагина таскала охапками двойки, спала на всех уроках, совершенно не слушалась мать и лет в 12, когда в их доме появился компьютер, просто поселилась в интернете. Каждый день Галя приходила ко мне и жаловалась: "Подскажи, что делать? Ленка торчит у монитора до 5 утра". Потом дрыхнет и в школу только к пятому уроку заявляется. Никуда не ходит, подруг не имеет. Во всяком случае, домой к нам девочки не заглядывают. И дочь по гостям не носится. Помыца я её с боем загоняю, и за одежду у неё только джинсы и свитер. Кем она станет? Ой, радуйся, что дочь сидит дома и не связалась с плохой компанией, бормотала я. Фикс не с, с учёбой, рыдала галка. Но где она муженую идёт? Останется старой девой. Будь проглят тот день, когда я ей компьютер купила. Ждёт мою доченьку нищая жизнь. Конечно, я прокормлю её, пока жива. А что потом? Кому нужна тупая неумёха, грязнуля, способная лишь по клавиатуре долбить? За что мне такое горе? Ну, голка ошиблась. Едва получив аттестат, Ленка выскочила замуж за невероятно похожего на неё Толю, когда они раз в году отрываются от своих умных машин и выходят на улицу. Сразу и не разберешь, где муж, а где жена. Оба одеты в джинсы и растянутые с свитера. Пулловеры ребята меняют на новые, когда из Парижа с подарками для них в Москву прикатывает Манюня. Ленка до сих пор не очень аккуратна. Голову она, по-моему, моет лишь на Пасху. Но Толю это не смущает, он сам такой. Где работают оба, чем занимаются, я не знаю. Но мне известно, что супруги получают большие деньги. Ленка построила дом в Подмосковье. Купила матери приличную иномарку, постоянно отправляет галку в поездки за границу. Старшая Брагина теперь выглядит ожившей картинкой из модного журнала и давно потеряла счёт своим туфлям и сумочкам. Правда, моя бывшая соседка опять недовольна. Иногда она приезжает ко мне в Ложкино и сверкая бриллиантовыми кольцами на всех пальцах ноет: "Ну Но когда мои психованные компьютерщики ребёночка родят? Давно у них прошу, сделайте мне внучка". Обещаю им, что прямо в роддоме заберу малыша и воспитаю его нормальным человеком. А они мне отвечают: "Отстань, мам, некогда". Нет, ты только представь, им лень даже в постель друг с другом лечь. Я обычно пропускаю плач Галины мимо ушей. Мне Лена нравится, она очень ответственная и всегда добывает по моей просьбе любые сведения. Наши отношения носят товарно-денежный характер, что очень удобно. Заказываешь информацию, получаешь её в кратчайший срок. оплачиваешь и не испытываешь ни малейших неудобств. Думаю, таких клиентов, как я, у неё много. Вот и сейчас после шутливого приветствия Ленка деловито осведомилась. Что надо? Мисс Марпл желает узнать адрес Юрия Бибикова, детали его биографии, причину смерти Регины Львовны Лавровой, включая сведения о её родственниках и их телефоны. Ещё необходимо узнать хоть что-нибудь о девочке Анечке. Дочери Регины и Юрия. Плюс подробности жизни Николая Петровича Лаврова. Пока всё. Принято, буркнула Лена. Счёт вышлю на e-mail. Деньги привезёшь, когда сможешь. Ты мой постоянный клиент, я тебе доверяю. Спасибо, извивительно откликнулась я. Приятно, что не сомневаешься в порядочности старинной подруги матери, которая в младенчестве регулярно писала на юбку. На своего папеньку я не бысть тоже прудила, возразила Лена. Но это не помешало ему надуть нас с мамой из элементами. Вот не пойму, чего мы по пусто воздух сотрясаем. Тебе когда инфа нужна? Как можно быстрее, уточнила я. Не фиг тогда Леля разводить, рассердилась Лена и отсоединилась. Я положила трубку на разделочный столик рядом с розовой миской, наполненной обветренными кусочками корма кролика в нежном соусе, и только сейчас вспомнила про кота. Вредный Рудольф Иванович даже не притронулся к консервам, за которые любой другой кошак всю родню продаст. И куда он подевался? Распевая во всё горло и на все лады кис-кис, я обошла коттедж и испугалась. Похоже, кошака нет. Дверь в дом открывается наружу, а я, уходя к Элли, забыла запереть замок. Так что обожаемый сыночек моя Михайловны вполне мог толкнуть дверь, выйти на улицу и остаться там. В хорошую погоду Рудольф Иванович любит сидеть на скамеечке, стоящей чуть поодаль от коттеджа. Правда, сейчас конец зимы, и в такое время Рудик предпочитает нежиться на мягких подушках и дрыхнуть под тёплым пледом. Но он мог высунуться из любопытства, а дверь захлопнулась. Я посмотрела в окно, на улице бушевала метель. Снег посыпало ещё, когда я возвращалась от Эли, а сейчас начался настоящий буран. Многие понесли меня в прихожую. Снег, летевший в лицо, был мелким и колким. Ветер в одну секунду ледяным комком забился под курточку. Под ногами хлюпала грязь, и я ничего не видела на расстоянии вытянутой руки. "Рудольф Иванович!" зарычала я. "Кись-кись, иди сюда, сделаю тебе на ужин пюре из телятинки. Честное слово, никаких консервов". "Ау. Мяу" донеслось слева. Я обрадовалась, прошла немного вдоль дома, Увидела скамейку, она на ней сиёжившегося и совершенно несчастного кота. Чёрная шубка превратилась от налипшего снега в белую, усы обвисли, в глазах читалось отчаяние. Я схватила бедолагу: "Прости, пожалуйста, сейчас вытру тебя полотенцем, вкусно накормлю и разрешу лечь спать со мной в одной кровать". Мяу, жалобно простонал Рудольф Иванович. Мяу. Похоже, нагло котище действительно перепугался. Он уже не изображал из себя наследного принца, не смотрел на меня свысока. Нет, Рудольф Иванович уткнулся головой в шею у спасительницы, громко мурлыкал и всем своим видом давал понять, как рад и бесконечно счастлив от встречи.